«Что ты притащила в дом на этот раз?» Поинтересовался он, и я не нашла в душе сил солгать. «Это... картина», — ответила я. «Она принадлежит тебе». Отец прислонил ее к стене и вернулся в кабинет, откуда вышел с ножницами, чтобы перерезать суровую нитку, перевязывающую пакет в нескольких местах. Бумага упала. «Это произошло две недели назад». Портрет Харриэта и троих ее детей больше не в вестибюле, но и не в гостиной. До сегодняшнего дня я обыскивала дом напрасно. Но этим утром, открыв дверь лаборатории, я обнаружила, что картина висит над камином. Я никому об этом не сказала. Отец знает, что она здесь, и я знаю, что она здесь. И это все, что имеет значение. Заметка для читателей. Чтобы обеспечить достаточно драматическое освещение для этой истории, должен признаться, я кое-где слегка подправил фазы луны. Хотя читатель может спать спокойно, потому что, закончив, я все вернул в точности на место. Благодарности. Написание книги – это, помимо прочего, длительное путешествие с друзьями, что-то вроде паломничества – Путей мы делили пищу, обменивались рассказами, идеями, шутками и мыслями. Иногда расставались, опять встречались. Таким образом эти друзья неразрывно вплетались в ткань книги. Моя сердечная благодарность доктору Джону Харланду и Джанит Харланд, которым посвящена эта книга, за многие годы дружбы бесчисленные блестящие предложения. Нори и Дону Айви, не только открывшим для меня свой дом, но и лично проконтролировавшим осуществление мечты моей жизни. Моим редактором Биллу Месси из «Орион Букс» в Лондоне, Кейт Мисек из «Рэндом Хаус» в Нью-Йорке и Кристин Кочроун из «Дабл Дэй Канада» в Торонто. И особенная благодарность Лорен Новик и Конни Мунро из «Рэндом Хаус» нью йорк техническому редактору литературному редактору, соответственно, спокойно трудившимися за кулисами, сделав многое из того, за что меня хвалят. Денизе Буковский моему агенту, и Сьюзен Моррис из агентства Буковске, бесстрашно жонглирующим с удивительной результативностью горами деталей. Брэду Мартину, генеральному директору Рэндом Хаус Канады, и за его неизменную веру Сьюзен Коркорайен из Рэндом Хаус нью йорка и Шарон Клайн из Рэндом Хаус Торонто, за их феноменальную поддержку, Натали Брейн, Джейд Шендлер, Джулиет Теверс, Джессики Пурдио и Хелен Ричардсон из «Орион Букс», Лондон, избавившим меня от множества треволнений, Дженнифер Херман и Майклу Була за то, что они сделали мое путешествие коротким и безопасным, Кену Бойчуку и его авторской серии «Гримсби» за весьма запомнившийся вечер, моему старому другу Роберту Нильсену из «Потлач Публикейшнс», напечатавшему некоторые из моих ранних произведений, и также искренне обрадовавшемуся, увидев меня снова, как и я. Теду Барису писателю и давнему другу, собранность и энергия которого всегда так вдохновляет. Марион Мистерс из «Сыщика» с Бейкер-стрит в Торонто и Виндзи Шарку из «Заэтлого читателя» в Кобурге, приветствовавшими меня, когда я вернулся на место рождения в родной город соответственно, Ритти и Хэнку Шефер, нянчившимися со мной в Монреале. Андреасу Кесарису из книжного магазина «Параграф в Монреале». Вестминстерским Леди из Рэндом Хаус, Черил Келли, Лори Зук, Шэри дречлер Пэм Кауфман, Джуди, Пол Хаус, Камил Марчи, Шэри Виртс, стейси Карлини, Эмили Бейтс, Эми Уингфилд и Лорен Громлович, с которыми я разделил тонну книг и две тонны веселья. Ким Монахин, Рэндаллу Кляйну и Дэвиду Уэллеру из Рэндом Хаус Нью-Йорке. Тони Боргу, Мэри Роуз Грима, доктору Джорапа, Дорис Велла и доктору Рэймонду Ксери, которые вряд ли когда-нибудь поймут, сколько пользы они принесли. Их доброта и любезность во время написания этой книги никогда не забудутся. Мэри Джо Андерсон, Стэну Ашеру, Андреа Бейли, Тиму Белфорду, Ребекке Брейтон, Арлен Байнон, Стивену Клейру, Ричарду Дэйвсу, Энн лагис Доусон, Майклу Данка Новенесси Гейтс, Кэтлин Хей, Эндрю Кристал, Уэшерил Маккей, Хьюберту О'Хирну, Марку Перцелю, Дэвиду Петерсону, Рику Петерсону, Крейгу Ритнулу, Джоржу Майку Стоуну, Скоту Уокеру, Лизи Уинстон mm -hmm. и Карллану Йейтс, которые облегчили мне жизнь, задавая правильные вопросы, Скипу Ричардсу и Джоржу Татерсфилду из Ингрэм Бук в Лаверни, Теннесси и Клэр. Татарсфильд, оказавший мне большую честь, прогуляв школу, чтобы получить мой автограф, и Робину Гленнану за организацию очень запомнившегося дня. Коллегам-писателям Аннабел Лайен, Майклу Маккинличаку, Паланику и Дэниэль Трусония за то, что разделили со мной часть пути. Полу Ингрэму из Лайтс Букс в городе Айова, штат Айова, и Уэсу Каллигеру. Несмотря на то, что им пришлось развлекать президента Обаму, накануне моего приезда, встреча была такое, которое которой мечтает каждый автор. Моей злой двойняшке Барбари Питерс из отравленного пера в Скоттсдейли, Аризона, оставляющей удивительнейшие идеи на моем автоответчике, которые мне очень пригодились. В памяти моего дорогого друга Дэвида Томпсона из убийства по книге в Хьюстоне, Техас, чья шокирующая ранняя смерть в сентябре 2010 года лишила мир детективной литературы одного из своих авторов. известный своими энциклопедическими познаниями в области детектива, Дэвид пользовался всеобщей любовью писателей и читателей. И жене Дэвида, Маккенни Джордан из «Убийство по книге», и матери Маккенны, Бренди Джордан за «Доброту и ласку», Дэну Мейеру и Робу Вайтерку из «Барнсен Нобл, Нью-Йорк», Эллен Кларк Ричарду Хорсману, Дэйну Джексону Эрику Цай из Бордерс, Энн Арбор, Ничиган. Барб Хадсон, Дженни Тернер коллинс и Майклу Фрейзеру из Джозеф Бет Букселлерс в Цинциннати, Огайо. И Кэти Тиршик, безопасно доставивший меня туда, куда мне надо было попасть. С любовью к Брайсонам, Джину Биллу, Барбаре, Джону, Питеру и Дэвиду, которые всегда были рядом, Банди с Болл-стрит, Бобу и Пэт, Баркером, Лилиан Баркер, Хосельтон, Джейн Маккейк, Джиму Томасу и Линди, Хатцел Мэнинг Снова вместе спустя полвека. Томас Вулф был неправ. Домой можно вернуться снова. Эвелин и Ли Палмер и Роберту Брюсу Томпсону, помогавшим мне с химией, все оставшиеся ошибки мои. Я также должен признать, что я особенно в неоплатном долгу перед книгами, вдохновившими меня на придумывание особой секты храмцов. История антиквариат десентерских церквей и молитвенных домов в Лондоне, Вестминстере и Саутварке, включая жизни их священников от подъема нонконформизма до настоящего времени Уолтера Гибсона, Лондон, 1814 год, и история крещения Роберта Робинсона, Бостон, 1817 год. И, наконец, как всегда, с любовью к моей жене Ширли, облегчающей мне жизнь, жизнерадостно делающей то, что я не делал, и, кроме того, выполняющей роль моего личного компьютерного мастера. Никто не умеет лучше чинить дряхлые клавиатуры...